на грузовой пароход голландского акционерного общества Ван Суоттен и Компани. Случайно я знаю некоторые подробности. Судно было вместимостью 6 тысяч тонн, называлось «Афродита пенорожденная». И это совсем не соответствовало ни его виду, ни его назначению. Начать с того, что это было большое грязное корыто, годное только на сломы и на получение страховой премии. Может, на это и рассчитывали его владельцы, посылая эту лохань,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 Доктору нечего было делать с просмоленными организмами этих морских бродяг. С утра он брал палку, томик трагедии Сенеки, сачок для бабочек, вешал через плечо ботанизирку и уезжал на берег. Он увлекся в ту пору латинскими стихами, коллекцией экзотических бабочек и составлением гербария ядовитых растений. Его первой научной работой было исследование о растительных ядах Римской империи.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 и больше отец на это место не ездил. Вернувшись в Голландию, он сейчас же рассчитался с торговой фирмой «Суоттен и компани» и уехал на родину. Там у его отца, старого нотариуса города Нанта, было свое небольшое имение, и он засел в нем, обложившись книгами. Усидчивости и трудолюбия его были просто невероятны. За три месяца он исписал две тетради по 500 страниц каждая. Начал было третью, но не кончил, бросил в корзину –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 Прохтуется специальный корабль, на его палубе сидят проворные геологи с молоточками в карманах, антропологи и специалисты по археологии и первобытному искусству. Но черта с два! Ничего не обнаруживается в дюлювиальных глинах. Холмпуст и привезенные эолиты оказываются просто булыжниками. Огорченная ледя может их выбросить в помойное ведро. А дальше?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 Но, читая его статьи, отец качал головой и хмурился. Кёнигу никак нельзя было отказать в ловкости и к каком-то странном, изощренном таланте искажать все, до чего он дотрагивался. Под его пером лгало все. Цитаты, которые он приводил в невероятном количестве, часто даже не извращая их. Для этого ему достаточно было просто отсечь начало или конец фразы. «Цифры, статистические данные».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 Кёниг добрался до него, выписал монолог фон Керрина из дуэли и поместил его в статье «Великий русский новеллист об охране чести и крови нации». Дураки читали и раззевали рты. Пока это были довольно невинные упражнения, рассчитанные не так на человеческую глупость, как на примитивное невежество. Но вот в одной из своих статей Кёниг назвал себя учеником и продолжателем высокочтимого, высокоавторитетного профессора Мезонье. В этой же статье, несколькими страницами ниже, он уже прямо заявлял о своей многолетней работе в стенах института. Это озадачило отца. И статья была наглая, и никакого Кёнига отец не помнил. Он написал ответ, в котором с достаточной ясностью высказал свой взгляд на упражнение Кёнига, а главное выяснил позицию института по отношению к журналу и красовой теории вообще». Ответ был помещен в очередном томе трудов института. Кёнинг в то время перчатку не поднял, и на этом дело пока и кончилось. Отец уже стал забывать об этом инциденте, когда появилась новая статья Кёнинга. Тон ее был еще сдержанный, пышные гомеровские эпитеты еще не исчезли окончательно, но наряду с ними появились другие. Профессор Мезанье, не переставая быть высокоученым и высокоавторитетным, становится хитроумно изобретательным, а под конец и просто ловким. «Мы бы не желали употребить другое слово», — замечал автор статьи. «Но если том статьи еще допускал толкование, то самая суть ее была вполне ясна и определенно». Кёниг ставил под вопрос всю научную работу института. Рассуждал он примерно таким образом. Как известно, огромное значение имеют не только самые находки, но и то, где, кем, когда и при каких обстоятельствах они были найдены. И он повторил еще раз, где, когда и кем. Ведь дело-то обстоит так. Вот демонстрируется какой-то и чей-то череп. Профессор Мизанье говорит... Этот череп принадлежит человеку вымершей расы, жившей, ну, скажем, в конце вюрмского обледенения. Отлично. Учитель сказал, и всем остается только верить. Ну, а если это все-таки не так? Если совсем не на такой глубине и не в тех геологических слоях найден череп, и несчастный носитель его умер всего сто или двести лет тому назад? Что остается тогда от всех ученых построений хитроумного профессора?